в семеморе. Шестьсот тысяч лет до нашей эры люди самарской культуры принадлежавшие к средиземноморской ветви европеоидной расы, тёмноволосые, смуглые, тёмноглазые, с округленными головами, большими глазами, длинными прямыми носами Теснимы воинственными соседями, при шии земель плодородного полумесяца Сирия, Палестина, Армения, Иран в южную Месопотамию, дикую бесплодную землю. Если разливы Нила приносили из степей и лесов экваториальной Африки органические остатки, плодоносный ил Несценный благо для египетского земледельца, когда разливы Тигра и Евфрата несли с гор соль, убивавшую всё живое. Раскалённые глининые пустыни подступали к самой воде, к гнилым болотам, кишевшим змеями и скорпионами, над которыми велись тучи мушекры. Турской равнинная местность не давала укрытия от катастрофических разлива рек, ежегодно уносивших сотни жизней, смывавших тысячи жилищ. Если прибавить к этому почти полное отсутствие какого-либо строительного материала и полное отсутствие полезных ископаемых, можно представить себе всю меру ужаса, который испытывал древний человек. находившийся лицом к лицу с грозной природной стихией слё что видел он в двуречье это бесконечная равнина болота комья глины и заросли тростников пишет историк месопотамской культуры Емельянёв в памяти последующих поколений эта эпоха осталась как страшное время лишений и голода когда людям зачастую приходилось питаться травой и утолять жажду грязной водой болот. К концу VI-го тысячелетия до н.э. небольшие, то и дело разрушаемые наводнениями поселения самарской культуры, возникают на берегу Персидского залива. В V-м. до н.э. в одном из них, Эреду, появились иллюзии. загадочные люди. В одном нет сомнения, что прибыли они морем. Предания о них отразились в месопотамских легендах и мифах, где они именуются уману, мастерами, древнегреческого оанес, абгалами, мудрецами, буквально отцами великими. В мифах из морской бездны Абзу Анунагни сын князя морского бога Энки то есть сына не моря изображается сверхъестественными существами богами с рыбьими хвостами и лазуритовыми синими волосами Семан название этого народа неизвестно Историки условно называют их шумерами, хотя их всё население южного двуречья в последующих за их появлением веках усвоивший их язык, с изрядной примесью собственного так называемого бананового диалекта, какие-то черты этнического типа, а главное и культуру, знание, умение и навыки В эти последующие века облик Южного Дворечья развительным образом изменился. В результате грандиозных ирригационных работ страна превратилась в цветущий сад, житницу древнего мира. По свидетельствам Геродота, ее поля давали урожай Сан-Триста. На искусственных насыпных холмах выросли города, где процветали науки, искусство и ремёсла. С того времени никто не придумал уже ничего нового, заключает свой рассказ о появлении таинственных пришельцев вавилонский историк III века до нашей эры.